Глава девятая. Рыжеволосую Светлану Крючко дома не застал. Добираться до Пролетарской улицы пришлось действительно долго. Целый час на дорогу ушел. И это еще с учетом того, что водитель, который согласился подвести полковника, ехал как раз на Пролетарскую. До дома Светланы не довез Стаса каких-то полквартала, и все равно он опоздал. В квартире номер два было пусто. Звонок разливался соловьем... Но к двери никто не подходил. Куда идти дальше, Кричко понятия не имел, поэтому все жал и жал на кнопку звонка, размышляя, какой следующий шаг предпринять. В конце концов, из соседней квартиры высунулась голова соседки и обругала незнакомца. «Ходят и ходят, покоя от вас нет», — прокомментировала она. «Неужели непонятно? Нет дома вашей потаскухи?» «За что же вы соседку клеймите?» — осуждающий покачал головой Стас. — Нехорошо это. А мужиков в дом таскать хорошо? — Так она вроде женщина свободная, — заметил он, — имеет право принимать на своей жилплощади кого захочет. — Вот она и хочет всех подряд, — проворчала соседка и захлопнула дверь раньше, чем Крючко успел спросить, где искать Светлану. — Сам виноват, — укорил себя Стас. — Нечего было язык распускать. — Где теперь искать эту распутную Светлану? Звонить в квартиру соседки было бесполезно. Раз она уж такого невысокого мнения о посетителях Светланы, то и помогать им не станет. Он вздохнул, развернулся и пошел на улицу. До шоссейной дороги нужно было пересечь проулок. Кричко неспешным шагом шел по направлению к шоссе, когда увидел ее. Права была тетка Тася. Спутать Светлану с какой-то другой рыжеволосой женщиной было невозможно. Настолько ядовитого оттенка рыжего, искусственным способом добиться просто нереально. А уж «Кудри» — вообще отдельная песня. Стас прибавил шаг. Женщина шла ему навстречу и вдруг свернула в ближайший двор. «Уйдет!» — пронеслось у него в голове. «Да что за день такой сегодня? За всеми женщинами бегать приходится!» «Светлана, подождите!» — крикнул на ходу Кричко и... И рвану женщине. «Светлана, подождите!» Она в недоумении остановилась на перекрестке, поджидая бегущего к ней мужчину. — Меня звали? — Вас, вас, — подтвердил Кричко, сбавляя ход. — Вы ведь на Пролетарской живете? Дом 15, квартира 2, верно? — Да, это мой адрес. А в чем, собственно, дело? — Я к вам. — Полковник Кричко. Московский уголовный розыск. — Уголовный? — Светлана напряглась. — Вы не пугайтесь. Лично к вам... «У меня никаких претензий!» — поспешил успокоить ее Стас. «Дело касается вашего бывшего мужа». «Сергея?» — вспомнили. «Мы лет двадцать, как в разводе», — выдала Светлана. «Про него ничего не знаю, знать не хочу». «Сергей?» «При тут Сергей?» «Я про Сазонова». «Алексея Сазонова», — пояснил Кричко. «Вы ведь с ним жили в гражданском браке, так?» «Ах, про этого!» — скривилась Светлана. «Про этого тем более говорить не хочу». «Козел, и есть козел. Это понятно», — не стал спорить Стас. «Только одного этого нам мало. Хотелось бы узнать кое-какие подробности его отношения с гражданином Мухамбетовым Русланом. Вам ведь знакомо это имя?» Кричко решил идти банк «Если кто и знает, каковы истинные отношения Сазонова с постояльцем, так это Светлана. Захочет рассказать, расскажет, а ходить кругами времени нет». В выборе действий он не ошибся и понял это мгновенно, как только произнес имя Мухамбетова. Лицо Светланы перекосило от злости, но злилась она не на кричку за его неуместное любопытство. Гнев ее был направлен на Мухамбетова, и первая же фраза, оброненная ею, только подтвердила догадку Стаса. «Про ублюдка, значит, разговор пойдет? Что ж, пойдемте ко мне. Неизачем стоять здесь». и лишний повод для сплетен всяким уродам давать. На нелицеприятные эпитеты Светлана не скупилась. Кричков вспомнил, как о Светлане отзывалась тетка Тася, и не смог с ней не согласиться. Светлым человеком Светлану явно не назовешь, но язык он теперь держал на замке, хватило промашки с соседкой. Светлана поспешила к своему дому, и он послушно пошел за ней. Открыв дверь, Светлана вошла первой, Пропустила Кричко в прихожую и тут же заперлась на все замки. «Проходите в гостиную», — сказала она, «чаем пойти я вас не собираюсь». Я не напрашивался, — машинально ответил Кричко и прошел в комнату. Там было на что посмотреть. Белый, с золоченой вязью посудный шкаф, лепнина на потолке, шелковая ткань, богатые расцветки вместо обоев, на окне тяжелые шторы, тоже расшиты золотой ниткой, Люстра, если не хрусталь, то искусная его имитация. И огромный кожаный диван светослоновой кости. Довершал все это великолепие шикарный турецкий ковер, небрежно брошенный на пол. «Красиво?» — спросила Светлана. Впечатление, произведенное на полковника убранством комнаты, ей было приятно. Как будто в музей попал, не стал скрывать кричко. «Таких комнат в жилом доме я еще не видел». «Это один мой приятель постарался. С полгода моим ухажером побыл, а какую красоту после себя оставил. Это во мне Сазонов?» «Да, впечатляет», — повторил Стас. «Присаживайтесь. Буду вам про ублюдка Мухамбетова и про козла Сазонова рассказывать. История, рассказанная Светланой, перемежалась с лирическими отступлениями о временах, когда в их безоблачной жизни еще не было Мухамбетова, и сквернословием в его адрес, ругалась она виртуозно, точно стихи сочиняла. Поначалу это ее привычка коробила, но потом Кричко адаптировался и пропускал бранные слова мимо ушей, отсеивая реально полезную информацию от всякой шелухи А полезной информации которой владела бывшая гражданская жена Сазонова, хватило бы на полноценный роман, с тех пор, как благоверный указал ей на порог, Светлана шпионила за ним, по всем правилам частного сыска, не жалела ни сил, ни времени, ни денег. Кричко не переставал удивляться, как при таком плотном графике она успевала на жизнь себе зарабатывать. Задать этот вопрос он так и не решился, памятуя заявление соседки о непорядочном поведении Светланы и о количестве особей мужского пола ее посещающих. Впрочем, не его это дело, он ведь не из полиции нравов, У Светланы Стас просидел добрых полтора часа, получил все, что хотел, и даже больше. Когда рассказ Светланы начал повторяться, он поспешил распрощаться, не забыв выпросить номер мобильного телефона. На случай, если возникнет потребность надавить на Сазонова. Идея насчет надавить Светлана восприняла с восторгом. Она бы и сама надавила, да только Мухамбетова боялась как огня. «Месть — штука сладкая». Но своя шкура дороже. Кричко поймал машину, по дороге позвонил Гурову. Пересказывать то, что услышал от Светланы, он не стал. Слишком любопытный водитель попался. За три минуты поездки столько вопросов задал, сколько Кричко за всю беседу со Светланой не сумел. Машина въехала во двор почти в полночь. Увидев Кричко, Гуров поднялся со скамейки, махнул рукой. Стас выбрался из салона и поспешил к напарнику. Водитель уезжать не спешил. Вышел из машины, открыл капот и принялся разглядывать его содержимое. «Это что за кадр?» Кивнув в его сторону, спросил Лев. «Таксер», понизив голос, сообщил Кричко. «Только чересчур любопытный. Медом не корми, дай чужие разговоры послушать». «Я пока тебе звонил, думал он в кого-нибудь въедет». Так он шею выворачивал. «Не обращай внимания. Что у тебя за новости?» «Помнишь тетку в камуфляже?» — издалека начал кричко. «Склерозом не страдаю». Так вот, оказалось, что ей про Мухамбетова ничего не известно. Я уже подумал, что впустую время на нее потратил. Она вдруг возьми да и выложи. Была, мало, сожительница, Светлана. И вот эта Светлана заимела зуб на Сазонова. Не зуб, а целый клык. «Стас, давай ближе к делу», — поторопил Гуров. «Полночь уже». а мы все на месте топчемся. Да я и так быстро надулся кричку. Хватит ворчать. Не лишай человека удовольствия. Я, между прочим, половину работы за нас двоих сделал. Такой компромат на Мухамбетова нарыл, что он теперь запоет, как миленький. Вот и начни с компромата и не трать время на описание жизненных перипетий его арендодателя. Ты что ты за человек, Гуров? Тебе бы только ворчать да подгонять людей». Сам, небось, пустую вечер потратил, вот и срываешь зло на напарнике. Не удержался от выговора Кричко, но к сути дела перешел. Значит так, элитным квартиросъемщикам Мухамбетов у Сазонова стал не за свою щедрость, а совсем по другой причине. Саму причину, признаю сразу, не выяснил, но что такова имеется и пахнет не совсем законно, без сомнений. «Давай-ка с этого места поподробнее», — потребовал Гуров. А то воды налила никакой конкретики. «Так а я с чего начал?» — возмутился Стас. «Поэтому и зашел издалека, чтобы понятно было. В общем, или слушай всю историю, или хотя бы не перебивай». Он утянул Гурова на скамейку, проследил взглядом за таксистом, который понял, что пассажирами в этом дворе не разживется, и отчалил. И начал рассказывать. История Светланы заключалась в следующем. Несколько лет назад... Ее гражданский муж, Алексей Сазонов, приехал домой в убийственном состоянии. Мало того, что одежда вся в грязи и в крови, так еще и спиртным от него разила, как от винной бочки. Только опьянения видно не было. Светлана не отличалась кротким нравом, и вместо того, чтобы посочувствовать мужу, принялась орать на него. Приплела все, и испорченный гардероб, и заразу, которую муж на себе в приличный дом приволок, и задравшие загулы, коих в последнее время правда стало слишком много. Обычно Сазонов на ее руга не реагировал. Знал, погрохочет жена, пар выпустит, и все устаканится. Ужином накормит, одежду отстирает, самого отмоет и спать уложит. Да еще и в интимной близости не откажет, лишь бы у мужа желание возникло. За это и ценил ее Сазонов. Хозяйка Светлана была отменной. Но на этот раз ее крики вызвали совершенно иную реакцию. Сазонов взбеленился, начал кричать в ответ, даже обозвал Светлану, чего прежде за ним никогда не наблюдалось. Светлана от такой метаморфозы опешила, а муж закрылся в ванной и два часа оттуда не выходил. Она подойдет к двери, послушает, как вода журчит, и отойдет. Постучать и спросить, что стряслось, после выходки Сазонова не решилась. Мало ли на какую грубость снова нарвешься. Уж кому-кому, ей известно, как легко под горячую руку попасть. Разругаться с Сазоновым насовсем в ее планы не входило. чего ждать от нового Сазонова, она не знала, вот и помалкила В конце концов, муж из ванной вышел, на кухню заглянул, там Светлана уже ужин накрыла, но заходить не стал, слова не сказал, ушел в спальню, лег на покрывало и затих. Светлана еду в холодильник убрала, тоже в спальню отправилась. Легла рядом, хотела мужа обнять, а он руку ее с себя сбросил, сполз на самый край и снова замер. Пришлось ей язык прикусить, утра дожидаться. Утром Сазонов встал без настроения. От еды снова отказался, надел чистую одежду и ушел из дома. Не было его до поздней ночи. Светлана решила, что он снова пьет, Но Сазонов вернулся трезвым. Поужинать согласился, мало-помалу начал разговаривать. Так, по бытовым мелочам. Суп не пересолен? Нет. Картошечки добавки положить? Да. Чай навести или компот к пирогу? Чай. Через час Светлана не выдержала, спросила, что вчера у мужа случилось. Он помолчал, помолчал, но потом что-то похожее на ответ дал. «В переделку, — говорит, — попал. Может, посадят теперь?» Светлана побледнела, но охоть-ахоть не стала. «Чем помочь?» — спросила. Сазонов тяжело вздохнул и заявил, что помочь ему может только один человек. В его руках теперь сазоновская судьба. Он даже рот открыл, собираясь имя назвать, а тот, как на грех, телефон его зазвонил. Он на экран посмотрел, побледнел весь и из комнаты вышел. Заперся снова в ванной, воду включил, чтобы жена не подслушивала. А уж она старалась. В туалет заскочила, на унитаз ногами взобралась, почти до вытяжки вентиляционной ухом дотянулась. Но все, что услышала, — это имя звонившего. Сазонов называл его Руслан. Остальное лишь междометие. И в голосе страх и подобострастие что ли? Никогда прежде Светлана у Сазонова такого голоса не слышала. А вот впоследствии пришлось услышать не раз. Как только телефон звонил, и муж в ванной комнате запирался, так этот голос снова прорезался. А потом вдруг Сазонов решил с ней расстаться, на пустом месте, без объяснений и комментариев. Пришел домой, велел собирать вещи и уматывать. Прямо так и сказал, уматывай. Светлана такого обращения терпеть не стала, закатила скандал, Но вещи собирать не спешила. Надеялась, образумится мужик. Бзик пройдет, он и передумает. Напрасно надеялась. Через два дня домой пришла, а вещички ее уже по коробкам и пакетам упакованы. Сазона в комнате сидит, бутерброд жует. Светлана у него спрашивает, что происходит. А вон ты выезжаешь, и я выезжаю, к матери возвращаюсь. С чего вдруг? Он молчок. Только когда машина за Светланиными вещами пришла, признался, деньги нужны немалые, так что квартиру сдавать придется. К матери привезти не пожелал, и к ней переезжать отказался. «Тебе, — говорит, — лучше держаться от меня подальше». Так и закончилась их любовь. Только Светлана оказалась не из тех женщин, что обиду без отмщения спустят. Пару месяцев она погоревала, еще пару месяцев позлилась, ты да решила докопаться до истины, кто такой этот Руслан, из-за которого ее жизнь наперекосяк пошла. Долго за домом следить пришлось, пока она его не вычислила. Получила и фотоснимок, и полные данные. А что с этим делать? Без понятия. Пока за квартирой следила, вроде как втянулась, решила еще немного последить и заметила одну закономерность, такую, на которую не обратить внимания просто невозможно». Помогла случайность. Кредитка Сазонова к ее телефону привязана была, когда расставались. Сазонов об этом не подумал, а она напоминать не стала. Стыдно признаться, но Светлана испытывала какое-то болезненное ослаждение от того, что всегда была в курсе его финансовых операций. Получит Сазонов от постояльцев деньги, положит на карту, а ей Светлане оповещение приходит, в супермаркете покупки сделает, снова оповещение... Ерунда, конечно, но она вроде как на контроле все траты бывшего держит. Мало того, денег радуется, а станет побольше, ядом пышет, и все равно от оповещений не отказывается. А еще Светлана заметила, что когда Руслан в квартире Сазоновской появляется, тот к нему в тот же день едет, а накануне деньги с карты снимает, и суммы приличные. Что за ерунда? По идее, денежки пребывать должны. Они только убывают, и после того, как Руслан уедет, никаких денежных вливаний не происходит. Вот и пришла она к выводу, что Руслан ее бывшего дует, как корову дуйную. С чем это может быть связано? Светлана решила, что только с одним. Ночной эпизод каким-то образом этого Руслана касается. Он и есть тот человек, который судьбу Сазонова в руках держит. Много вариантов Светлана в голове прокрутила, все пыталась угадать, чем Руслан Сазонова зацепил. Но дальше предположение не продвинулось, хотя какое-то время следило и за Русланом. Приезжал тот, когда хотел, а Сазонова приходилось постояльцев по другим домам распихивать. И ни разу за столько лет он Руслану не отказал и ни разу от него денег не получил. «Как тебе история?» — завершив рассказ — полюбопытствовал Кричко. «На бестселлер тянет, верно?» «Насчет бестселлера не скажу. А то, что Мухаммедов без алиби остался, это факт», — потирая руки, заявил Гуров. «Теперь его есть чем прижать. И неважно, как он Сазонова к рукам прибрал. Это уже лирика. Главное у нас есть, с чем к нему идти». «Еще одна приятная новость», — Кричко светился, как начищенный самовар. «В день смерти Паршина...» Мухамбетова в квартире не было. Светлана три дня поблизости ошивалась, но его не видела. Более того, она знает, кто в это время в квартире проживал. «Пара молодоженов», — опередив его, проговорил Лев. «Приятные люди нос не задирают, от выпивки не отказываются. Прожили две недели, потом домой подались, дня через четыре после того, как Паршина в гараже нашли». «Успел накопать». И что ты за человек, Гуров, снова всю малину испортил? Я ведь тоже, сложа руки, не сидел. соседя просил немало, но из тех, кто Мухамбетова в лицо знает, ни один не подтвердил, что тот в Сочи раз в месяц наезжает. «Пару-тройку раз, не чаще», — подтвердил Кричко. «Светлана точно знает. Она же практически живет в этом дворе». «Не понимаю я этих женщин. И зачем ей так себя изводить?» Ну, бросил тебя, мужик. Обидно, но пережить-то можно. Плюнула, нашла другого и будь счастлива. Так нет, им терзания душевные подавай. На что только люди жизнь свою не тратят. — С этим не поспоришь, — согласился Лев. — Зато нам ее странности на руку. Мухамбетова мы прижучим без вопросов. — Думаешь, расколется? — в голосе Кричко вдруг зазвучало сомнение. — До этой минуты он и сам так считал. Никуда теперь тот от них не денется, а тот друг засомневался. Станет ли он с нами разговор вести? И если Сазонов подтвердит суде, что Мухамбетов у него был, судья может и не принять во внимание показания соседей. При хорошем адвокате доказать, что каждый из соседей имеет зуб на Сазонова, труда не составит. Не станет Сазонов в суде ложные показания давать. Хотя... смотря на какой крючок его Мухамбетов подцепил. Одно дело — дача ложных показаний и неоплаченный налог, и совсем другая уголовка. Почему-то мне кажется, что именно на уголовке его Мухамбетов поймал, — задумчиво проговорил Лев. — Ты Сазонова видел? Какая к черту уголовка? Он бабу свою к рукам прибрать не смог, а ты ему мокруху пришить собрался? — Кровь на одежде. Может, и не мокруха в чистом виде, но что-то там все же было. Сазонов был пьян, а по пьяной лавочке всякое может случиться. Поножовщина? Нет, скорее драка в баре с летальным исходом. Толкнул один синерылый другого. Тот об угол стола ударился и кранты подхватил крючко. Или на улице шпана пристала. Сазонов отбиваться начал. Сиву не рассчитал и отправил одного на тот свет. А Мухамбетов... Свидетель или знакомый потерпевшего. Он Сазонова прикрыл и получил дойную корову до конца жизни. Тогда у него доказательства неоспоримые должны быть. Что-то, что не имеет срока давности, — заключил Гуров. Запись, — продолжал выдвигать версии Стас, — видеозапись того события. С регистратора автомобильного, например, или с телефона. Сейчас модно каждый чих на камеру снимать. мухамбетов снял и Сазонову предъявил, а тот дуралей так испугался, что на все условия мухамбетова согласился, лишь бы в тюрьму не попасть. Еще вариант — ДТП с летальным, ну или с вероятностью летального. Сазонов сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Он ведь понимал, что за вождение в нетрезвом виде его по головке не погладят, а тут еще и пострадавший. мухамбетов его по камере вычислил, нашел и начал шантажировать. «Ладно, чем гадать? Пойдем лучше к Мухамбетову. Там все и выясним», — предложил Гуров. «А если оттачиться начнет, повезем его к Сазонову. Учную ставку устроим». Пока напарники обсуждали новости, во двор въехало такси. Водитель остановился вровень со скамейкой, багажником уперся чуть ли не в ступени крыльца, вышел из машины и начал пинать ногами по крышке Правое колесо, заднее, оказалось слегка приспущенным». Таксист достал из багажника ножной насос, приладил шланг к ниппелю и заработал ногой. Камера нехотя наполнялась воздухом, он лениво сгибал и разгибал ногу, дымил сигаретой и глазел на подъездную дверь. Полковники дружно поднялись со скамьи Машина притерлась так близко, что теперь, чтобы добраться до подъезда, им пришлось протискиваться между досками скамейки и корпусом автомобиля. Кричко шел первым, Гуров семенил следом. Только Стас успел обогнуть багажник, как из подъезда вышел Мухамбетов. В полной экипировке, со спортивной сумкой через плечо. Увидев их, он замер на месте. Глаза подозрительно сощурились, губы сжали струну. «Смотри, Лев, на ловца и зверь бежит», — останавливаясь, произнес Кричко. «Мы тут думали-гадали, за застанем ли нашего нового знакомого дома». «А он сам к нам идет?» «Хорошее начало, верно?» «Вы что, следите за мной?» мухамбетов всем своим видом изображал недовольство, но Гуров видел, что им владеет страх. Страх неизвестности, так как ему совершенно непонятно, чего можно ожидать от столичных оперов. «Следите!» «Это слишком громко!» — продолжал Кричко. «Присматриваем. В самый раз». «Чего вам надо?» Свой страх мухамбетов решил прикрыть грубостью. Я уже все вам сказал, больше добавить нечего. Все ли? Сдается мне, кроме лапши, на уши. Больше вы нам ничего не предложили, гражданин Мухамбетов. Но вы не переживайте, мы не в обиде. Нашлись люди позговорчивее и поразговорчивее. нараспев продолжал Кричко. Сколько же интересного мы о вас услышали, гражданин Мухамбетов. Вы себе представить не можете. Вот, например, история вашего знакомства с Сазоновым, В устах более откровенных людей звучит совершенно иначе. Да вы сами об этом знаете. На что это вы намекаете?» мухамбетов на автомате сделал шаг назад. Кричко же на этот шаг приблизился к крыльцу. «Намеками говорить у нас свидетели любят. А мы — честная опера. Привыкли все напрямик выкладывать», — назидательным тоном проговорил Стас. «Вы, гражданин Мухаммедов, арендодателя своего не жалеете». Столько лет, как овцу стрижёте? Так вам всё мало. Вам ещё и квартиру в курортном городе подавай. Жадность это гражданин Мухамбетов, гадкая, неприличная жадность. У меня нет времени на то, чтобы выслушивать ваш бред, пробормотал Мухамбетов и покосился на водителя. Тот давно забыл про насос и во все глаза таращился на троицу. «Если есть что по существу сказать, говорите, а нет, так отваливайте». «По существу? Можно и по существу», — легко согласился Стас. «Задержать вас хотим, гражданин мухамбетов по подозрению в шантаже и причастности к убийству граждан Волкова и Паршина. Только, умоляю, не пойте больше про алиби. Цена ему — гнутая копейка. Вы так крепко держите Сазонова на крючке, что он подтвердит любое ваше слово. Но в суде такое свидетельство не прокатит. На это не надейтесь». Водитель такси разинул рот, а мухамбетов сорвал с плеча сумку и со всей силы бросил ее в крючко. Тот принял удар, но силы не рассчитал, сумка оказалась настолько увесистой, что потянула его за собой. Пару секунд он балансировал на месте, пытаясь удержаться на ногах, но с не справился и повалился спиной назад, как раз на Гурова, который рванулся вперед, чтобы поддержать напарника. Ноги Гурова ударились о скамейку... Вес к добавил инерции, оба полковника, описав дугу, кувырком полетели на газон за скамейкой. мухамбетов ничего этого не видел. Он пролетел мимо водителя, обогнул машину со стороны капота и, запрыгнув на водительское сиденье крутанул ключ зажигания. Выходя из машины, таксист не подумал о том, чтобы вынуть ключ, и теперь наблюдал за тем, как его автомобиль рванул с места — Уже на ходу Мухамбетов захлопнул водительскую дверцу. Пару десятков метров, насос, которым водитель качал камеру, летел следом за машиной, затем трос оторвался, насос запрыгал на дороге и приземлился к ногам ошарашенного таксиста. — и что за хрень? Ты что творишь, придурок? — запоздало за оралон, но автомобиль и след простыл. Задний бампер мелькнул между домами и скрылся за поворотом. крючко перевалился на бок спрружинил на руках и поднялся с земли помог подняться гурову на которого пришелся основной удар и не дожидаясь команды помчался к выезду со двора машины видно не было стас пробежал еще пару десятков метров и вернулся обратно черт ушел гад пробурчал он потирая ушибленный локоть реакцию мухамбетова что надо если бы кое кто держал рот на замке или хотя бы следил за тем, что с языка срывается, — начал Лев, — то и проблем бы не возникало. «Согласен, сплоховал я», — не стал оправдываться Стас. «Глупо как-то получилось». «Послушайте, уважаемые, вам не кажется, что у некоторых проблема посерьезнее?» — подал голос водитель. «У меня машину угнали. Вы это видели?» Гуров и Кричко одновременно повернули голову в сторону таксиста. «Думаешь о том же, о чем и я?» — неопределённо спросил Кричко. Гуров кивнул и придвинулся к водителю. Прихватив его за рукав, подтянул водителя ближе и спросил. — Короткий путь до железнодорожного вокзала, знаешь? — Через цветочную, — не задумываясь, — ответил тот. — Отлично, поедешь с нами, — кивнул лев и потащил водителя к шоссейной дороге. — и я не понял, что за дела? Машину спёрли теперь меня, похищаете? — завопил водитель. — Отпустите немедленно. — «Между прочим, у меня зять в ментовке служит». «Это хорошо, что зять в ментовке», — невозмутимо проговорил Кричко, догоняя напарника. «Будет кому заявление об угоне зарегистрировать». Втроем они вышли на шоссе. Стас остановил первую же машину и, предъявив корочки, заявил, что транспортное средство изымается в связи со служебной необходимостью. Водитель начал было возмущаться Но Стас молча вытащил его с водительского сиденья и запихнул на его место таксиста. Хочешь, можешь ехать с нами, мы только до вокзала, бросил он через плечо. Гуров уже занял пассажирское сиденье возле водителя, Кричку тоже успел открыть заднюю дверь, так что на раздумья у водителя времени не осталось, и он нырнул на заднее сиденье. Стас осуждающе покачал головой и залез вслед за ним, как только дверь хлопнула. Таксист завёл двигатель и покатил одному ему известным маршрутом. Машина попалась красная довольно новый Volkswagen Jetta. Он выдавал скорость до 220 км в час. Таксист гнал на 150, и это по городу. Гурову пришлось вмешаться, так как попасть в аварию в его планы не входило. Водитель Фольсика только успевал охать, когда бесшабашный таксист нарушал одно правило за другим. — Куда гонишь? — волновался он. — Не видишь, поворот запрещен. — Правила не для тебя, что ли, писали? — Да передач что переключи, у меня механика стоит. — Привык на автомате гонять. Мозг совсем не включаешь? — Куда? Куда под красный? Вот, урод, там же камера. — Из-за тебя меня прав лишат. — Не волнуйтесь, гражданин. Эти ребята из полиции. Они договорятся. Авторитетно заявлял таксист и продолжал нарушать правила. Гуров поначалу пытался повлиять на него, но он только скорость сбросил. Все остальные замечания пропускал мимо ушей. Лев решил, что лучше оставить таксистов в покое, так он хоть на пассажиров отвлекаться не будет. Зато к вокзалу он их доставил за полчаса, не забыв сообщить, что если ехать по основной трассе, этот же путь занимает времени ровно в два раза больше». Водитель «Фольксвагена» получил машину обратно в том же виде, в котором её забрали. В нагрузку потребовал визитку Гурова на случай, если штрафные санкции за внеплановую поездку всё же будут. Гуров продиктовал номер своего телефона, повторил звание и должность и пообещал помочь в случае, если возникнут трения с местными гаишниками. «Фолькс уехал, такси же остался». «Хочу получить свою машину обратно», — заявил он. «Пока не сяду за руль своей калины, буду ходить за вами по пятам. Это ведь вы виноваты, что тот Крендель машину угнал?» «Почему это мы? Ты ключи в зажигании бросил? Значит, и косяк твой?» — не согласился Кричко. «Вы — полиция. Вам и преступников задерживать», — резонно заявил таксист. «А вы вместо этого на газоне валялись». «Пусть остается», — бросил Гуров напарнику. «Сейчас не до разборок». Надо разделиться и прочесать здание вокзала. Больше Мухамбетову ехать некуда. Только на вокзал. Приехали мы раньше, значит, успеем перехватить. Таксисты оставили на улице наблюдать за парковочной площадкой. На случай, если появится машина с Мухамбетовым за рулем, он должен был как можно скорее оповестить об этом оперов. Гуров двинулся к билетным кассам. Кричко же пошел на перрон. Осмотрев все открытые места... Мухамбетова не встретили. Таксист оказался прав, доехать он еще не успел. Тогда Гуров и Кричко перешли площадь возле вокзала и стали ждать приезда Калины. Прождали двадцать пять минут, прежде чем появился Мухамбетов. Гуров наблюдал за тем, как он въезжает на парковку, как выходит из машины, идет к кассам. Там его уже поджидал Кричко. Стас не стал ждать, пока Мухамбетов найдет место для парковки». а боковым ходом прошёл в зал ожидания, где располагались билетные кассы. Гуров отпустил Мухамбетова на приличное расстояние, затем пошёл за ним. такси же окончания истории дожидаться не стал, сел в машину и укатил, даже не помахав вслед. Лев вошёл в зал ожидания в тот момент, когда Мухамбетов протягивал паспорт и деньги в окошко билетной кассы. Отыскав глазами Кречко, Он подал знак к началу операции. С двух сторон они медленно, чтобы не привлекать внимания, двинулись к кассе. мухамбетов ничего не замечал вокруг. Он был настолько напуган, что даже издалека было видно, как трясутся его руки. Девушка-кассир работала не спеша, разгладила страницы паспорта, отыскала нужный шаблон в программе, сделала запрос, и только после того, как пересчитала деньги, приступило к занесению данных с паспорта Мухамбетова. Полковники воспользовались вынужденной остановкой. Они приблизились на расстояние в три метра, и только тогда Мухамбетов их увидел. Он было бросился бежать, но Гуров и Кричко зажали его с двух сторон, подхватили под локти и повлакли к выходу. Пассажиры, ожидающие своего рейса, смотрели на оперов неодобрительно, А мухамбетов вдруг начал возмущаться вслух. «Совсем охамели!» — выкрикивал он. «Среди белого дня человека забирают!» Пассажиры шарахались от него, как от чумы, а напарники продолжали тащить главного подозреваемого к выходу. Вывели Мухаммедова на парковку, прошли до стоянки такси и загрузили в первое попавшееся. Сами сели с двух сторон. Гуров назвал адрес. На этот раз он четко знал, куда едет. Мимо окон начали проплывать зеленые насаждения, жилые дома и офисы, а мысли Гурова витали где-то далеко».